10. спустя месяц несмотря на блокаду в порт свободного города кукол прибывало множество кораблей среди которых оказался и пассажирский лайнер Сервантес сейчас Сервантес отошел от планеты на безопасное расстояние на ядерных двигателях чтобы создать червоточину с предсказуемостью старого осла Сервантес мог безопасно создавать одну нору за сутки переходя за раз по 175 световых часов в сторону порт Барселоны, вращающийся вокруг Новой Гранады. Белизариус не смешивался с остальными пассажирами. Ему нравилось смотреть на звезды, самому создавать из них геометрические узоры, особенно когда он ощущал беспокойство. Масштаб задуманной аферы уже не слишком его беспокоил. Череда опасных дел, перемежающихся периодами нерешительности и самоуглубленности, вот наиболее адекватное описание всей его взрослой жизни. Более всего его беспокоила мысль о возвращении к остальным, хомо-квантус. Белизариусу было 10 лет, когда он научился управлять электропластинами настолько, чтобы вызывать у себя состояние савант. Он доставлял истинное удовольствие наблюдавшим за ним молекулярным биологом и психологом, пока не решил сбежать в возрасте 16 лет. Он не был на Гаррете 12 лет, так что продолжал находить утешение в разглядывании звездных конфигураций по дороге на порт Барселона. В оранжевом свете эпсилона-индейца порт Барселона выглядела просторной, богатой и растущей, собрав в себе все, чего не было в свободном городе кукол. На то, чтобы сходить в театр или на концерт, времени не было, как и попробовать новейшие генно-инженерные стейки в Лас-Пампас. Вместо этого он арендовал небольшой одноместный реактивный корабль, чтобы добраться до Гарата. Англо-испанские банки столетиями экспериментировали, пытаясь усовершенствовать человека генетически. Homo quantus стали венцом их работы, великим делом биоинженерии и нейрохирургии. Однако Белизариусу указалось, что результат оказался скорее смешным, чем полезным. На самом деле он вообще сомневался, что банки получили хоть какую-то пользу в области экономики или военного дела, реализуя проект Homo quantus. Вместо людей, которые были бы способны предсказывать экономический эффект или разрабатывать новые стратегии войны, сама суть квантового восприятия породила существ, склонных раздумывать о взаимодействии абстрактных вероятностей. Homo квантус проникали вглубь природы реальности, но увязали в паутине сложнейших идей. Они раздумывали над вопросами, могущими принести непосредственную пользу человечеству. Генералы и главы банков продолжали финансировать работы, но Хома квантус превратились в побочный исследовательский проект и со временем избрали себе уединенную обитель, изолированную от суеты политики, экономики и военных теорий. Базу проекта перенесли на большой астероид, обращающийся вокруг эпсилона индейца. Они высекли в его толще хрустальные сады и нарекли его «Гарретом». Белизариус настроил изображение, лежа в кресле пилота и глядя, как увеличивается астероид, изрезанный рисунком теней. Он не стал темной глыбой во мраке, напротив, он все больше казался чем-то воздушным. Сородичи Белизариуса опутали поверхность астероида паутиной маленьких цветных огней, слишком маленьких, чтобы увидеть их издалека. Они сливались в тонкие линии зеленого, красного и синего. Делает теплее ледяную поверхность астероида, маня красотой математических кривых и линий распределения вероятностей. Они сделали это освещение на поверхности не ради того, чтобы передать этими рисунками нечто полезное, и не потому, что гарет часто посещали, а просто потому, что это красиво. Его сородичи, созданные, дабы стоять на переднем крае экономических и военных стратегий, вместо этого украсили огнями поверхность своего дома, даже не имея возможности самим этим любоваться. Белизариус внезапно почувствовал тоску по дому. Какие красивые рисунки! У него закружилась голова, он нервничал, выходя из корабля. Автоматические системы досмотра и медицинского контроля пропустили его в поселении, в котором жило порядка трех тысяч учёных, внутри пещеры, стены которой были укреплены и подсвечены нанотрубками. Свет над головой был мягкого желтого оттенка, перемежающийся точками и скоплениями синего, красного и зеленого. Хому квантус даже в юном возрасте с удовольствием наблюдали интерференционные картины, образуемые смешением световых волн разной длины. Городок был погружен в тишину. Хомо квантус не стали привозить на от певчих птиц, привезли других, крохотных и пугливых созданий, которые едва подавали голос, прячась среди светящихся биолюминесценции деревьев и лиан. По своим делам двигались люди и небольшие роботы — Медленными шагами в условиях слабой гравитации. Тропинки на Гарете пересекали холмы по законам идеальной симметрии, а трава была едва примята легкими шагами. Белизариус снова ощутил тоску по дому и одиночество, каких он не чувствовал уже 12 лет. На него поглядывали с любопытством из-под тижка. Это не те, кто живет на переднем крае квантового восприятия, вгрызаясь в тайны мироздания. Те, кто не мог входить в состояние квантовой фуги, становились менеджерами, врачами, генетиками и бактериологами, работающими над тем, чтобы дать жизнь следующему поколению проекта. В зависимости от точки зрения можно было счесть их как победителями, так и проигравшими в лотерее генной инженерии. В школах сейчас должно быть полно детей, изучающих физику и квантовую логику, и неустанно тренирующихся в управлении своими электропластинами. Более продвинутые, которым уже по 7-8 лет, возможно, впервые пробуют входить в савант, используя специальные магнитные шлемы. Дети рано начинали учиться переключаться между врожденной личностью и той, которая проявляет себя в савант чтобы впоследствии меньше сопротивляться временному отрешению от личности при входе в фугу. В бытность свою ребенком Белизариус преуспевал в этом и был горд собой. Сейчас же это казалось ему жестокостью. Музей представлял собой скопление невысоких зданий с верандами, с которых открывались виды на зеркальную поверхность прудов, в которых плавали медлительные кои — карпы. Это было способом дать отдых мозгу, слишком долго погруженному в кипение вероятностей квантового мира. Сидящие в шезлонгах люди устало глядели на холмы в расслабленном размышлении. Кассандра Меджиа не работала ни в главном здании музея, ни даже в прилегающих к нему зданиях. В главном здании трудились те, кто искал знания там, где заканчивается сознание. В прилегающих работали исследователи, оттачивающие восприятие и способность управлять собой хомо-квантус. Далее же на окраинах музея велись менее важные исследования, вглядывающиеся в хитросплетение Вселенной. Именно там Белизариус и Кассандра работали вместе, в детстве и отрочестве. Он не сразу узнал Кассандру. В памяти у него сохранилось лицо, приближавшееся к нему в полумраке, когда они тайком целовались. Лицо, смеющееся от радости. Сейчас же она лежала в шезлонге, отрешенно глядя на травы, покрывающие холмы. Вьющиеся черные волосы обрамляли лицо взрослой женщины. Мятая мешковатая одежда скрывала изгибы тела, которые он помнил с юности. Но она была прекрасна. Даже такая. Сексуальная привлекательность не была главной заботой Хому Квантус, но любой человек, в создании которого поучаствовала генная инженерия, как минимум был сложен гармонично. Темные глаза недвижно смотрели вдаль, гладкая смуглая кожа облегала округлые скулы, губы были приоткрыты, будто во сне. У Белизариуса дёрнуло в животе, Он вошел на веранду беззвучно, привычным для Хома кванту с образом, и сел в шезлонг напротив нее. Они слишком быстро вывели меня из долгой фуги, безразлично сказала она, не отводя взгляда от мягкой зелени травы. Казалось, она еще не до конца вышла из состояния потери самой себя в квантовой фуге, и, возможно, еще пребывала в савант. Возможно, ей не хотелось полностью возвращаться к своей врожденной личности. Если она такая же, как он, то ей наверняка не терпится вернуться в Фугу. И как долго ты там была? спросил он. Почти неделю. Он никогда не слышал, чтобы в состоянии Фуги пребывали так долго. Кассандра была одной из лучших, красивейшей из цветов проекта Homo Квантус. В каком-то смысле она была его противоположностью. Ей приходилось прикладывать усилия, чтобы остаться в состоянии фуги, а ему, чтобы выйти из него. Неделя в таком состоянии должна была расширить радиус ее квантового восприятия на семь световых дней — Достаточно, чтобы хватить им четыре червоточины во внутренней системе и даже ощутить кукольную ось. Как далеко она собиралась зайти на этот раз? Получилось ли у нее разобраться в этом бесконечном потоке перекрывающихся квантовых вероятностей? «Капельницы, аппарат дыхания, шесть врачей и все такое», — продолжила она. «Видел бы ты меня, прежде чем они меня помыли». «Не надо было им так тащить тебя из-за меня», — сказал он. «Я бы подождать мог». «Заставлять ждать блудного сына?» — спросила она чуть более эмоционально. «Они хотят, чтобы ты вернулся, Белл. Мэр ко мне приходил, просил, чтобы я убедил тебя остаться». «Сказал, чтобы я спросил у тебя, не согласен ли ты на мне жениться». У Белизариуса сдавило живот. «Ты просишь меня жениться на тебя?» — спросил он, то ли в шутку, то ли всерьёз. «У тебя был шанс, Бел, и ты им не воспользовался?» «Я всегда хотел быть с тобой. Я просто не мог оставаться этим». Он обвел рукой окрестности музея. «Так не будь», — ответила она, — «возвращайся туда, где ты там теперь живешь. Никто из тех, кто здесь, не желает участвовать в твоих делишках». «Я здесь не ради делишек, Кесси. Не совсем». Она посмотрела на него, будто ударила. «У меня работа», — сказал он, серьезная, и мне нужна твоя помощь». «Просто уходи, Белл». Ты даже не знаешь, что я предлагаю. А какая разница? Ничто за пределами Гаррета не имеет отношения к нашим исследованиям. Это не так. Она неуверенно нахмурилась, все еще не до конца, включившись в разговор. Что ты хочешь сказать? Выходи, — ответил он. Выходить? Выходи, Савант. Я хочу разговаривать с настоящей Кассандрой. Она снова нахмурилась. ее глаза лучше сфокусировались на его лице. Выражение лица менялось, она выходила из ощущения ложного рассеянного всезнания. Белизариус понимал, что это значит видеть в окружающем мире слишком много геометрии, слишком много закономерностей, а потом взять и отказаться от этого. «Белл?» «Почему меня должно волновать то, что ты хочешь?» — спросила она уже более наполненным голосом, отражающим человека, эмоционально присутствующего в настоящем. «Меня наняли, чтобы кое-что переправить через кукольную ось», — сказал он. «Мне не нужны твои деньги, и я не понимаю, как это может повлиять на мою работу». Она не сказала «нашу работу». Кроме них двоих, никто не работал над моделированием физики червоточин с помощью тессерактов. Я собираюсь получить доступ к червоточине кукол. Законным образом? Я думаю, Кэсси, что мы сможем управлять ею. Кукольные оси, как и остальные, были созданы предтечами, и они стабильны, Белл. Если ею можно управлять, следовательно, она нестабильна. Ты и я уже думали об этом. Очень давно. Она нерешительно поглядела на него. Но ты же Хома Квантус, наконец сказала она, управляй ею сам. Ты действительно считаешь, что я тебе ровня? Спросил Белизариус. Это лесть или мошенничество? Спросила она в ответ. «Искренне лесть. Я хочу, чтобы ты была в моей команде, и предлагаю тебе то, чего ты никогда не увидишь на Гарете. Белизариус достал из кармана кремниевую пластинку размером в палец. Между ними появилась голограмма, строки данных измерений и расчетов. Кассандра в мгновение ока погрузилась в созерцание, потом выпрямила спину и нахмурилась. Что это такое?» «Эти измерения делал не я», — ответил Белизариус. Она недоверчиво глядела на голограмму. «Тогда чьи они? Эти наблюдения, Белл, говорят о том, что мы с тобой были правы. Если ты в деле, Кэсси, я расскажу тебе все. В этой работе мне нужна твоя помощь, как теоретика, как математика, как инженера». При этом все, что мы сделаем для нашего заказчика, даст нам еще больше экспериментальных данных». Белизариус затаил дыхание. Его охватило возбуждение, такое, будто ему снова было 14 лет, и он снова творил новую теорию физики червоточин с девушкой, которую ему отчаянно хотелось поцеловать. «Карахо!» — выругалась она. Испанское ругательство, цензурный аналог, вот блин. Свет голографического изображения отражался в ее глазах, будто вселенная в миниатюре. И насколько это незаконно? Одно правительство хочет сделать то, чего не желает другое правительство. Похоже на то, что кого-нибудь могут и убить. Гибель не входит в мои планы. Она отвела взгляд. Почти что застенчиво. Есть новые хомы Квантус, Белл. На 5-6 лет моложе нас. Они лучше меня. Сообразительнее. Лучше разбираются в математике. Могут практически без проблем входить в фугу. Если тебе действительно нужен помощник в деле, поговори с ними. Мне нужна только ты. Она пристально поглядела на него. «Когда речь об экспериментальной работе, шутить не стоит». «Я не шучу». «Ты не забыл прошлое?» Белизариус покачал головой. «Я встречался с другими женщинами, но никого из них не полюбил». «Надо было постараться». «Ага, наверное». «И зачем тебе встревать между правительствами, Бел? «Тебе не зачем становиться преступником. Возвращайся домой!» Белизариус выключил голограмму. «Я не могу вернуться домой, Кэсси». «Что с тобой не так?» «Что со мной не так?» Белизариус задумался. Ему хотелось выплеснуть свой гнев на этот идиллический мир, по которому он так тосковал. И не хотелось одновременно. Он наклонился ближе. «Они сделали меня неправильным, Кэсси», — хрипло прошептал он. «Кто?» «Весь проект. Они напутали с инстинктами. Мое любопытство не менее сильно, чем инстинкт самосохранения. Я могу входить в фугу быстрее всех, но не могу из нее нормально выйти. Квантовый интеллект переписывает мои приказы. Меня выводит из фуги лишь сильнейший жар, и каждый раз квантовый интеллект держится все дольше. Когда я нырну в следующий раз, он не отпустит меня, а потом уже будет поздно. Я умру, Касси. У него колотилось сердце. Он не рассказывал об этом никому. Кассандра выпрямилась и протянула пальцы к его лицу, потом передумала и положила руки на колени. Бел, они могут исправить это. С надлежащим оборудованием и наблюдением они это исправят. И тут весь гнев, скопившийся в нем по отношению к проекту Homo Квантус, вырвался наружу. Он пытался сдержаться, но она же его просто не слышит. Я уже с этим справляюсь, прошептал он. Каждую секунду я сдерживаю инстинкт, который заставляет меня делать то, что мне навредит. Тебе не зачем сопротивляться. Они помогут тебе справиться». Белизариус с трудом находил слова. «Их разделяли пространство, опыт и представление, слишком огромные. Ее оптимизм по отношению к проекту бессил его». «Зачем с этим справляться, Кэсси? Сидеть здесь, размышляя о том, что на самом деле не имеет значения? Вокруг нас огромный мир, а мы себя от него отрезали». «Это ты себя отрезал, Белл. Жить во внешнем мире с его людьми и его гадостями не значит жить в реальном мире. Это всего лишь закономерности, алгоритмы и время жизни». А здесь мы можем проводить наши исследования. Да нифига не можем. Кучка инвесторов и генетиков решили, что нас надо наделить этими инстинктами. Проект взял на себя право принимать решения, которые мы должны принимать сами. Они находились в разных мирах. Он терял ее. Терял ее для дела, которым занялся. А разве ты не свободен, Белл? «Ты просто бегаешь от себя!» «Мы настолько же свободны, как племя дворняк или куклы!» Кассандра скривилась. «Как отвратительно!» «Если еще до нашего рождения другие люди определили, чего мы будем желать и что нас будет радовать, мы такие же, как куклы!» «Я люблю то, что я есть, Белл!» сказала Кассандра. Я люблю математику. Я люблю вглядываться в космос так, как не способен никто из обычных людей, как способен делать ты. И на что тебе то, что ты узнаешь, Касси? Хомо-квантус, баловни, лишь пассивно воспринимающий информацию. Пройдет 20 лет, и ты не изменишься. Она крепко сжала губы и кулаки. А чем станешь ты? Бел, ты 12 лет бегал от самого себя и еще двенадцать лет бегать будешь. У меня есть это, ответил Белизариус, поднимая руку с кремниевой полоской в ней. На Гарете никогда такого не будет. Вы будете вечно прокручивать в голове теории. Я не потерял того, что люблю, но обрел контроль над инстинктами. Это звучит ужасно сказала Кассандра. Казалось, мир вокруг них зашатался. Разговор уходил в сторону. Воссоединение, о котором он так мечтал, было на грани краха. Белизариус заговорил тише. «Ужасно то, что я могу доказать, что твое любопытство запрограммировано, Кэсси, с помощью вот этой информации» но я пришел не ради того, чтобы попытаться изменить тебя. Не ради того, чтобы ты меня изменила. На этой работе можно получить много больше информации. Пойдем со мной. Пожалуйста. Ее взгляд стал мягче. Белизариус продолжал держать в руке между ними кремниевую пластинку. Нам придется напрямую взаимодействовать с кукольной осью, Кэсси. Я открыл способ прямого управления ею. Кассандра напряженно посмотрела на него. «Белл, насколько это опасно?» Он видел, как в ней борются два инстинкта. Жажда знаний и инстинкт самосохранения. У нее инстинкт самосохранения немного сильнее. Будь он таким же, он бы до сих пор жил на Гарете. «Ты знаешь, Белл?» О чем я сейчас думаю? Нет. Меня не беспокоит, что ты, возможно, пытаешься воспользоваться чувствами прошлого. Не беспокоит, что то, что ты задумал, что бы это ни было, незаконно и опасно. Не беспокоит даже то, что, как мне кажется, ты меня дурачишь. Она намеренно сделала паузу, прищурив темные глаза. Меня беспокоит что ты мог подделать эти данные. Белизариус выпрямился. Он такой же хомо-квантус, как она. Заложенный проектом инстинкт пронизывал его жилы, искушая его, маня войти в фугу и понять, кем она теперь его себе представляет. Он коснулся ее руки, все еще горячее после фуги в кончиках пальцев заколола слабым электрическим током ее и его. «Данные настоящие, Кэсси, и я тебя не дурачу. Если согласишься, будешь знать весь план». Она снова прищурилась, разворачивая руку и касаясь кончиков его пальцев там, где к поверхности кожи выходили углеродные нанотрубки, ведущие к их электропластинам. Особый род пульсации, интимный, совершенно не предусмотренный ни эволюцией, ни инстинктом продолжения рода, затрагивающий потаённые глубины сердца, старомодный в своей невинности. Соприкосновение их пальцев длилось долго, будто долгий поцелуй, и она тяжело вздохнула. Хотела бы я верить тебе, Белл, — сказала она. — Я согласна.